Тушино оказалось полно охраны, причем все лазуревые, хотя обычно их здесь не держали. Автомобиль проехал прямо на взлетную полосу, где в вечернем сумраке темнел силуэт огромной крылатой машины. Самолет только что приземлился, из открытого люка выгружали какие-то ящики, по трапу сходили пассажиры, а рядом стояло несколько авто и огромный заправщик. Самолет удивил, таких Михаил еще не видел. Поразило количество моторов. По два на каждом крыле и пятый, еле заметный, под обшивкой сзади. Выйдя из машины, Ахилла и Ганджабов попали в плотное кольцо Лазоревых. Петон решил воспользоваться моментом и перекурить. Но тут внимание его привлекла странная суета у трапа. Туда уже бежала охрана, слышалась громкая ругань. Внезапно тишину разорвал чаянный крик. «Не имеете права! Я все расскажу товарищу Сталину!» Ссора перешла в драку, один из охранников скатился вниз, другой еле удержался, чтобы не упасть с трапа. «Я не арестованный! Пустите!» Неравная схватка кончилась быстро. Люди в форме потащили вниз отчаянно упиравшегося человека в тёмном пальто. «Товарищи!» — человек внезапно дёрнулся на какое-то мгновение, освободившись от державших его рук. «Передайте товарищу Сталину! Они включили установку на полную мощность, как в тридцатом!» «Они сведут с ума всю страну! Передайте!» Крик стих. Неизвестным грубо заткнули рот. Схваченного швырнули в одну из машин. Рядом послышался негромкий смех. Ганджабову было весело. Разгрузка закончилась быстро. Заправщики принялись за работу. В открытые люки принялись заносить груз. «Вы хотели поговорить с пилотом?» Один из Лазуревых оказался рядом. «Пойдемте». Отпускать Ганджавова капитан не решился и потащил его за собой. Их подвели к высокому человеку в полушубке, одиноко стоявшему чуть в стороне. Тот курил, глядя куда-то в сторону. Лазурево что-то тихо проговорил и отошел. Забота ищел лапа медвежья. Летчик неохотно обернулся, папироса полетела на бетон. «Но чего вам?» Голос показался знакомым. Михаил смотрелся. «Товарищ Артамонов?» «Ну я...» Пилот шагнул поближе. «Михаил! Ты-то откуда? А кто это с тобой?» «Оттуда!» — усмехнулся Ахилла. «А со мной ваш будущий пассажир!» С Артамоновым капитан познакомился несколько лет назад. Увиделся редко. а, -а Так вот ты, значит, где обретаешься. Я-то думал, ты актер, как Александр Аполлоныч. Так что случилось, лапа медвежья? Сигнал, что ли, был?» Ситуация выглядела дусмысленной. И поспешил объясниться. — Понял, кенул летчик. Но машину тебе смотреть без надобности. Бум там нет. Вот лап медвежья, перестраховщики. А наркому скажи, довезу груз в целости и сохранности. Машина новая, пойдем на высоте десять тысяч. — Как? Кто он показал, что он ослышался? В ответ послышался смех. — А ты как думал? Пять моторов видел? Четыре грибут пятый, воздух подает. «А, так что на погоду и настребителя я чихать хотел. Сяду на промежуточную под Ташкентом. Там прикрытие надежное». «Ташкент? Куда же дальше полетит Артамонов? В Средней Азии шуба не нужна». «Но? Ведь дальше горы!» Муси пришла внезапно. Очевидно, вспомнился рассказ Ганжабова. «Местечко хреновое», — подтвердил пилот. «И горы постреливают и погода дрянь». «Ничего, сяду. Там сейчас наши И-16 появились, прикроют». «Но чего объяснил?» Ахилла поблагодарил, пожал крепкую лапшу лётчика и отвёл Ганджабова обратно к трапу. Там уже шла посадка. Несколько человек в шубах и полушубках деловито поднимались к открытому люку. «Домой летите, Ганджабов!» Франон стегнул наручники, высвобождая подопечного. Ход улыбнулся. «Домой, гражданин начальник! Ты умный, правильные вопросы задавал. А меня спросить не хочешь?» В голосе Бхота звучала издевка. нохило Ахилла все же решился. «Что вы там задумали в своем кубле, Ганджабов?» Смешка исчезла, узкие черные глаза сверкнули торжеством. «Владыка уже пришел. Мы его слуги. Умирай спокойно, капитан. Ты тоже послужил ему. Прощай». Наутро Ахилла не поехала в теплый стан, отговорившись, что сядет сочинять рапорт. Но бумага могла подождать тем более о чем именно писать руководству Большого Дома капитан не представлял. Узнать за эти дни удалось немало. Теперь Михаил мог вполне связанно объяснить, чем занимается одна из зон объекта, заодно сообщив много любопытного об источнике энергии, называемом «Голубой свет», в объекте номер один на Тибете. Мог даже уточнить, что два наиболее напряженных периода работы объекта – это 1930-й год, год Великого Перелома и нынешний – Год Великой Чистки. Для усиления излучения в теплом стане строится ретранслятор. Нечто подобное намечается и в Крыму. Написать? Проявить бдительность и стать героем? Ежов скажет спасибо. Михаил достал лист бумаги и начал рисовать ровный красивый треугольник. Верхний угол столицы. Два нижних, бывший монастырь на Тибете и гора Чердаш в Крыму. Потом, подумав, изобразил в центре череп со скрещенными костями, словно сошедший с веселого Роджа. Правильный символ. Установка работает на полную мощь. Невидимое излучение накрывает страну, а гениальный Терне уже монтирует что-то вообще небывалое, невозможное. Изорванный листок полетел на пол. Сообщить? А зачем? К этой тайне Ежова не допускают, зато все все знают Молотов. И, конечно, сам великий вождь. Рапорт капитана Ахилла ничего не изменит. Нарком получит материал для торга с Лазоревыми, но никто не попытается проверить, сказал ли правду погибший Сёмин. Никто не выслушает того, кого привезли с Тибета и бросили в Чёрный Ворон. Никто не остановит работ в Тёплом Стане, чтобы как следует разобраться. малиновый Лазоревые, какая разница? Для них всех жизнь миллионов, в том числе капитана Ахилла, стоит недорого. Михаил вдруг понял, что рассуждает как враг народа, но почему-то не удивился. Быть может, ордер на его арест уже на столе наркома. Жаль, отцу без него придется туго. Посоветовать уехать? Поздно. Найдут. Разве что обратиться к Ван к невуловимому седому. Пусть выручит старого актера. Мысль показалась дельной. В конце концов, почему бы и нет? Но захочет ли подполье помогать отцу гонщего пса, людоеда, который недавно выслеживал беглецов, попивая теплое молочко? Ахилла аккуратно собрал обрывки и начал, не торопясь, сжигать их пепельницы. «Значит, все? Конец? И что теперь? Честно умирать?» В июне расстреливали генералов, проходивших по процессу Тухачевского. Михаил, не особо веря в заговор, считал, что казненные все же виновны. Военная каста рвалась к власти, пытаясь оттеснить конкурентов из кратерных структур и партаппарата. Но жуткая деталь, которую передавали буквально все. Якир, умирая, кричал «Да здравствует Сталин!» Неужели маршал был фанатиком? Не похоже. Тогда Почему? Ахилла ничего не имел против усатого вождя. В разоренной войной стране, возможно, только диктатура. И Сталин честно переиграл всех своих конкурентов. Не удивлялся Михаил и обязательным портретом с дравицем, симпатичным гелованием на экранах кинотеатров. Но умирать с восторженным да здравствует. В общем, выходило очень плохо. У великого вождя великие замыслы. Например, слегка припугнуть подзабывшую восемнадцатый год страну, заодно стравив излишнего возомнивших о себе сторожевых псов, как Малиновых, так и Лазоревых. А из-за всего этого Михаилу Ахилла придется умирать, причем довольно скоро. Предателям и шпионам все-таки легче. Гестапо, Сигуранца, Дефинзива, а также Второе бюро и Италиэнджинсервис плохо ли, хорошо ли, но защищают своих подопечных. А честный контрразведчик мог надеяться лишь на чудо. Увы, чудеса в этой стране случались все реже и реже. Черная машина больше не заезжала за Михаилом. Он договорился, что на пару дней теплый стан оставит его в покое. Лазуревы согласились весьма охотно, и капитан решил, что в эти дни вероятно намечается нечто важное, например, новый эксперимент Тернема, который не требует лишних свидетелей. Большой дом показался каким-то пустым и мертвым. С доски почета исчезли фотографии, на многих кабинетах поменялись таблички, а знакомые косились на капитана с таким видом, будто перед ними предстал призрак. Первым делом Михаил заглянул к Кальпману и сразу же наткнулся на незнакомого секретаря. Спрашивать он ни о чем не стал, а подтверждение своей догадки услыхал в коридоре, буквально через три минуты. Полковника арестовали позавчера. Ахилла передал рапорт о работе на объекте в приемную наркома и спеша направился в знакомый кабинет, где работал еще спокойным Айзенбергом. Рапорт капитан составил утром, за 15 минут, подробно описав самолет, пилота и меры безопасности при загрузке в Тушино. Весь этот бред вполне соответствовал приказу, полученному от Ежова. Тот, конечно, будет недоволен, но Михаилу было уже все равно. Сумрачный Карабаев сидел за столом, положив перед собой лист бумаги. Уже исписанные листы лежали тут же, образуя внушительную стопку. «Товарищ капитан?» Прохор улыбнулся и стал стойке смирно. «Разрешите доложить! Лейтенант Карабаев составляет отчеты о командировке. Других происшествий не случилось!» Взгляд у сибиряка был весьма выразительным, и Ахилла понял, что серьезного разговора не будет. Он присел к столу и воспользовался действенной чистой пепельницей, сиротливо стоявшей на самом углу. «Ну как дела, Прохор Иванович?» «В порядке, товарищ капитан. Здоровье отличное!» Верутим на чистом листке бумаги появилась надпись. «Надо срочно встретиться!» Количество восклицательных знаков говорила само за себя. «А я вот простудился слегка», вполне естественно, кошлянул Михаил. Рука тем временем выводила где, когда. «Это хорошо, здоровье — это главное, а от простуды молоко горячее помогает. Сегодня в шесть у памятника с Советской Конституцией, проверьтесь. Насчет молока это верно, — кинул капитан. И я его обычно с медом потребляю». Тем временем не слышный диалог продолжался. «Буду. Неужели так плохо?» «Плохо. Но не буду мешать, товарищ лейтенант». Ахилла стал наблюдая, как листок превращается в пепел. «Желаю дальнейших успехов!» Он опасался, что лейтенант переиграет, рубанул что-нибудь несусветное, типа служу трудовому народу. Но умница Прохор родился непритязательным. «Благодарю, товарищ капитан!» К встречам с агентами Ахилла относился весьма серьезно, помня первое правило резидента. «Погибни сам, но агента не выдай». Он не поленился съездить домой, переодеться в староотцовское пальто, а заодно нахлывучит на голову невообразимого вида шляпу. В таком виде, да еще в темноте, случайный глаз его не узнает. А насчет неслучайных капитан озаботился заранее. Он покрутился по узким улочкам за столичным советом, а затем купил билет в кино. Ровно через полчаса после начала фильма показывали новый шпионский боевик «Высокая награда». Михаил пробрался к запасному выходу и через минуту был в глухом переулке. Без одной минуты шесть он вышел на улицу Горького. Обелиск Конституции 1918 года, поставленный на месте уничтоженного памятника Скобелеву, был как раз напротив. Михаил подождал, пока проедет переполненный троллейбус, быстро прошел на середину мостовой и тут же заметил Карабаева. Прохор шел по тротуару совершенно безразличным видом. Равнодушно скользнув глазами по окрестностям, он не останавливаясь миновал памятник. Капитан поспешил перейти улицу и направился следом. Вскоре Корабаев свернул направо в невзрачный переулок, где в этот час редко можно было встретить случайного прохожего. Через несколько минут капитан был уже там. Прохор ждал его возле подъезда, через который, как понял Михаил, можно пройти во двор, а оттуда, на соседнюю улицу. «Добрый вечер, Прохор Иванович!» Ахилла почему-то подумал, что его нелепый вид вызовет у сибиряка улыбку. Но лейтенант был невозмутим. «Здравствуйте, товарищ капитан! Провериться бы надо!» Они свернули в подъезд, прошли черным ходом во двор и, немного подождав, вышли на улицу, такую же пустую и тихую. «Конспирируем, Прохор!» Лейтенант промолчал, оглянулся и заговорил негромко, сон, кто-то мог и вправду их подслушать. «Тут, товарищ капитан, это худодело! Меня новый замнаркома выкликал, чтобы я на вас и на товарища пустяльку бумагу составил. Будто вы и есть корфа помощник а товарищ старший лейтенант вроде как при вас. Сец и хотя Ахилла давно ожидал чего-то подобного. Нас вообще нехорошо. Почти половина кабинетов пустые. Кого взяли, заставляют ванды признаваться. В был так там ни начальника, ни заместителей. Всех замели за то, что в фронто помогали. Ахилла задумался. А ведь интересно получается, товарищ лейтенант. Из-за этой ванде весь наркомат скоро по частям разберут. А мы даже не знаем, существует ли она. Бумагу написали?» Прохор помотал головой. «Не, товарищ капитан, не написал. Ведь не спасет. скоро работал в одной группе со шпионами и крышка. Сами же знаете, признаваться, последнее дело». Они медленно шли побокрые, освещенные редкими фонарями улиц. И Ахилла внезапно подумал, что эта встреча Вероятно, последнее.